Мог требовать на землях, принадлежащих Хубилай хану, Лошадей, припасы, людей, корабли, все что угодно. Хан выдавал такие пропуска послам, выполнявшим его поручения. — Очень мило, — присвистнул Ковальский. Однако, потому как у него блеснули глаза, Грей предположил, что почтительный восторг великана Вызвал не рассказ Прилата, а золото. И троим полу была выдана такая пайдзе, — спросил Исайхан. — На самом деле три пайдзы. По одному на каждого. Марко, его отцу и дядя. Больше того, с этими пайдзами связан один исторический анекдот. Когда полу вернулись в Венецию, их никто не узнал. Все трое приплыли на одном единственном корабле, измученные и оборванный. Никто не мог поверить, что это те самые полу, которые давным-давно исчезли. Сойдя на берег, все трое вспороли подкладки своей одежды, и оттуда посыпались изумруды, рубины, сапфиры и серебряные монеты. В этой сокровищнице было и три золотые пайдзы, описанные в мельчайших подробностях. Однако затем золотые паспорта исчезли. Все три. — Их столько же, сколько ключей к карте, — заметил Грейм. — Где вы ее нашли? — спросила Сейхан. — В одном из ватиканских музеев? — Нет. Вегор постучал по раскрытой тетради с ангельским письмом. — С помощью друга я обнаружил ту пайзу под той плиткой, на которой была надпись. — В тайной нише под мрамором. — Как и распятие отца Греяра, — подумал Грей. — Похороненное в камне. Сейхан вырвался вполголоса полголоса. Желанная добычи все это время была у нее перед самым носом. Вегор продолжал. — Я уверен, что это один из тех самых паспортов, которые были выданы полу. Он обвел всех взглядом. И я уверен, что это и есть первый ключ. — Значит, ключ ведет к святой Софии, — начал Гры. — Он указывает на второй ключ. Закончил Вегор. — Еще две пропавшие пайдзы. Еще два недостающих ключа. — Ну, почему вы в этом так уверены? — спросил Исайхан. Вегор перевернул золотую полоску. На обратной стороне имелось всего одно изображение. Тщательно выведенный символ, буква ангельского письма. Вегор постучал пальцем по Пайдзе. — Вот первый ключ. Грей почувствовал, что он прав. Он устремил... Взор вдаль на величественный храм. Святая София. Второй ключ спрятан где-то там, но ну, сооружение просто огромное. Искать в нем такой маленький предмет, все равно что искать золотую иголку в стоге сена, на это уйдет слишком много времени. Егор правильно истолковал его беспокойство. Я уже направил в храм разведчика. Специалист по истории искусства из Ватикана, который помог мне решить загадку ангельского письма в башне ветров. Грей кивнул. Он смотрел на одинокий символ, однако мысли его были заняты другим. Его не покидало беспокойство за своих друзей Монка и Лизу. Они уже столкнулись с опасностями. Если ему не удастся связаться с Вашингтоном, быть может, есть другой способ помочь друзьям? Опередить гильдию и первым раскрыть эту загадку. Разыскать город мертвых, найти исцеление от болезни. Раньше кем то сделает гильдия. Глядя на поднимающийся над горизонтом солнце, Грей вспомнил слова Вегора о том, что Стамбул стал важным рубежом в путешествии Марком. И действительно, самого первого. Своего основания древний город находился на перекрестке дорог, опоясывающих весь разведанный мир. К северу от него находится Черное море, к югу раскинулось Средиземный, их соединяет пролив Босфор, главный морской путь. Но, что гораздо важнее, с исторической точки зрения Стамбул связал два континента. Одной ногой он стоит в Европе, а другой в Азии. То же самое, можно сказать, о месте города в стремнении времени. Одна нога в прошлом, другая в настоящем, навеки на перекрестке. В этом грей был чем-то похож на него. Из этих размышлений его увидел звонок сотового телефона.